— Да? — слезы Халанбери мгновенно высохли. «Да — Да! — завопил Трикс. — Кажется, у меня есть план! Хороший план! От избытка чувств он даже выдал Халанбери еще одну порцию воды и немножко попил сам, после чего вновь растянулся на циновке, напряженно обдумывая свою идею. — Трикс, ты не хочешь мне рассказать, что придумал? — возмутилась Тиана. — Нет, извини, — задумчиво сказал Трикс. — Что? — Трикс вздохнул. «Тиана, мне предстоит сразиться с магом, равным по силе тысячи драконов, и у меня есть одна единственная идея, как его победить. И для того, чтобы идея сработала, надо, чтобы в требуемый момент мной восхитились и ужаснулись. Кто будет мной восхищаться? Ты и Халанбери. Так что лучше вы все узнаете и восхититесь в свое время. А если мы не восхитимся, а решим, что твоя идея полная ерунда?» «Тогда все будет очень плохо», — признался Трикс но я буду очень стараться!» Тиана надулась, но спорить не стала. «Кажется, мы уже говорили о том, что она была удивительно умная девушка». «Только есть одна проблема», — задумчиво сказал Трикс. «Колдовать мне придется на Самаршанском, а Халанбери этого языка не знает. Придется... придется его научить. Магически, конечно». «Может, не стоит?» — засомневалась Тиана. «Если он ляпнет что-нибудь не то». «Выхода нет», — вздохнул Трикс. халамбери ты понимаешь, что мы притворяемся простыми самаршанцами издалека? Ты не будешь ничего рассказывать о нас?» «Нет, конечно». «Тогда?» Трикс достал свой айпот и полистал в поисках нужного заклинания. Щавель в свое время записал ему очень хорошее заклинание — розовый камень, который помогал выучить любой язык. Халанбери терпеливо ждал. «Вот оно!» Трикс открыл заклинательную книгу на нужной странице. Откашлялся, после чего произнес. «Мальчик, девочка, мужчина, женщина. Мальчик идет, мужчина стоит. Женщина готовит, девочка играет. Что ты делаешь? Я играю. Что у тебя есть? У меня есть яблоко». «Есть яблоко?» — обрадовался Халанбери. «Что же ты молчал?» Трикс поморщился и продолжал. «Раз, два, три. Роза красная, небо голубое, трава зеленая. Женщины плывут, мужчина идет. Женщина пьет воду, мужчина ест рис. Три, два, раз». Он закрыл айпод. «Я теперь знаю Самаршанский?» восхищенно спросил Халанбери. «Не знаю», — признался Трикс. «Ты на всякий случай старайся больше молчать?» Но Щавель очень хвалил это заклинание. Халанбери некоторое время расхаживал, произнося вслух. «Женщина ест рис, мужчина бежит, один мальчик стоит, две девочки гуляют». К сожалению, понять, говорит ли Халанбери на самаршанском языке или на языке королевства, было решительно невозможно. «Это обычная беда, когда учишь язык с помощью волшебства. Ты сам не понимаешь, на каком языке разговариваешь». Есть, конечно, хороший способ попытаться сказать слово, которое в одном языке есть, а в другом нет. Например, если тебе удалось сказать одним словом пиво, сваренное осенью из хмеля нового урожая, то ты говоришь на языке королевства. А если ты одним словом назвал верблюда-самца, старше года, но моложе трех, светлой масти и с коротким хвостом, то ты говоришь на самаршанском. Но Трикс, увы, этого способа не знал. Когда солнце склонилось настолько, что его лучи заползли под тент, Трикс решительно поднялся. Придумал ли он свой план до конца, или просто решил, что ждать больше не имеет смысла, так и не было понятно. «В путь!» — сказал он. Поздним вечером того же дня Амаль, сын пастуха Хамуда, собирал по окраинам оазиса был кизяк. Это только изнеженный городской житель считает, что оставшаяся за лошадью лепешка никуда уже не годна. Это только северный селянин нахмурится и скажет, что как удобрение кизяк никуда не годится легко сожжет нежные ростки и отравит почву. О, настоящий кочевник знает цену своей лошади. Ее быстрым ногам и доброму взгляду, ее мудрому выбору дороги и чутью на воду, ее крепкой шкуре и прочному волосу, ее жирному молоку и вкусному мясу. Ну и, конечно же, кизяку. Ведь ночью в пустыне холодно, а оброненная утром лепешка к вечеру высыхает и превращается в прекрасное, хотя и немножко запашистое топливо. У горящего кизика можно греться, над кизиком кизиком можно готовить еду. Ту же конину, к примеру. Ну а свежий кизяк хорошо прикладывать к ушибам и синякам. Амаль вздохнул и потер ноющую скулу. Суровые воины Алхазаба были уверены, что чем больше затрещин достанется новобранцу, тем быстрее он станет достойным звания защитника пустыни. Добрый хамут не знал, что первое время новые воины Алхазаба никак не могут прославиться и хорошо сражаться ибо в боях никто не пускает. Да и какие сражения могут быть в армии великого прозрачного бога, перед которым трепещут враги и преклоняются друзья? Первые два месяца войны собирают кизяк для нужд армии, поэтому их называют «запахи». Следующие полгода просто помогают во всяких нуждах и выматываются настолько, что их зовут «духи». Потом еще полгода учатся владеть оружием и называют их уже довольно уважительно «молодые». Потом получают право зачерпывать из общего котла еду, а не соскребать остатки со стенок. И зовутся потому черпаками. Ну и в итоге их начинают уважительно звать Ага, то есть дедушка. Амаль как раз заканчивал свой срок службы запахом и готовился стать духом. Не то чтобы он ожидал от этого каких-то разительных перемен в своей жизни, но все-таки перспектива появлялась. Этим вечером Амалью везло. Он нашел уже четыре прекрасные большие сухие лошадиные лепешки. Если найдет еще одну то костер будет жаркий, и его, наверное, не станут сильно колотить. — Ничего, ничего, — шептала Маль. — Вот пройдет год, и никто уже меня не станет бить. Сам всех поколочу. — Эй, запах! — раздался вдруг в темноте голос Шамада, старшего в подразделении, куда был отправлен Маль. Шамад был широк в плечах, быстро в движениях и скор на расправу. Был он к тому же дедушкой, и исполнилось ему уже двадцать лет. — Здесь я, — торопливо ответила Маль, — слушаюсь. «Тебя тут ищут!» — с каким-то смущением в голосе сказал Шамат. «От отца твоего пришли!» В первое мгновение Амалю почудилось, что в армию Алхазаба мог прийти кто-нибудь из его братьев. Потом он понял, что тех, кто постарше, отец не отпустит, трудно будет пасти Атару, а младшим еще рано искать воинской слабы. С тревогой в сердце он заспешил на голос шамада. У костра, разведенного еще одним молодым воином, Амалю видел всех своих боевых товарищей в количестве одиннадцати человек. Все они были непривычно тихи. А рядом с ними стояла странная троица. Двое совсем молодых парней и тощий мальчишка, которому никак уж не светило попасть солдаты. Вся троица была светлокожей, будто жители королевства, хоть и помотавшиеся под жарким солнцем и с довольно мирными лицами. Зато старшие ребята были одеты в облегающие черные одеяния, чем-то напоминающие боевую одежду зловещих ассасинов. Впрочем, всем известно, что ассасины давным-давно не появляются среди людей. «К тебе тут пришли!» сказал Шамат. Выглядел он как-то очень странно. Лицо его было помято и исцарапано, словно... но, ну, словно, к примеру, его хорошенько поколотили прочной метлой, вроде тех, что были за плечами у старших гостей. Но кто мог бы поколотить силача Шамада, прекрасно владевшего острым кривым клинком? Амаль даже представить себе не мог. Во всяком случае, это никак не смогли бы сделать двое миролюбивых пареньков и мелкий мальчишка. К тому же лица и руки были исцарапаны у всех воинов, А это совершенно неслыхано, чтобы двое юношей поколотили одиннадцать человек. Здравствуй, Амаль! воскликнул один из парней, тот, что покрепче и повыше. Подошел к Амалю и, не гнушая запаха, крепко его обнял. Меня зовут Три. Я из племени Солиделов. Это мой друг Ти, и его младший брат из Блаженной Ага. Твой отец, любезнейший Хамут, у которого мы гостили, передает тебе привет. Вот этот вот соленый сыр и интересуется, как твои дела. «У меня все хорошо», — взглотнув слюну, ответила Маль. «Как чувствуют себя папа, мама, братья и сестры?» «Замечательно», — порадовал Маль Трикс. «А как чувствуют себя верблюды и овцы?» — продолжил Амаль. «Они хорошо пасутся и доятся», — продолжил Трикс. «Твой уважаемый отец рассказал нам, что ты достиг большого уважения в войсках славного Алхазаба и можешь поспособствовать нам в том же». Кто-то из сидящих у костра нервно хихикнул. Юноша по имени Трикс нахмурился и посмотрел на шамада. Шамад покрылся каплями пота и посмотрел на хихикнувшего воина. Тот закрыл голову руками и пригнулся. — Все вы любите славного Амаля, сына достойного Хамуда, — нежным мелодичным голоском сказал второй юноша. — Ведь верно? — Все мы любим Амаля, — хором ответили сидящие у костра. — Мы еще зайдем и проверим, — небрежно обронил Трикс. Вы же все воины славного Алхазаба, верно? — Верно, — хором взревели воины. — И вы никогда не обижаете младших? — Никогда. — А если только кому-то из вас придет в голову обидеть того из друзей, кто выглядит младше и слабее, кто не может постоять за себя, кто чем-то вас насмешил, не знанием ли воинских приемов, нежными чертами лица или метлой за плечами? — говорят, Рих стал прохаживаться вокруг костра, заложив руки за спину то чудовищные угрызения совести, немедленно проснувшись в вашей душе, начнут грызть вас изнутри, причиняя ужасную боль в затылке, вызывая тоску и желание раскаяться.